Глава 30. Ей снова снился странный сон, который мучил ее несколько дней подряд. В этот раз Леория уловила лишь его отголоски, где она стояла посреди огромного зала, а сзади ее нежно обнимали надежные мужские руки. Но собственное сердце билось все сильнее: тук-тук, тук-тук, тук-тук-тук. Молодая герцогиня открыла глаза и несколько минут лежала неподвижно пытаясь прислушаться к себе и привычно определить состояние Эргарда по оттенкам его ауры. Острая боль кольнула ее сердце. Это был страх и неожиданность. Она словно потеряла нить, за которую держалась в последнее время. Обычно Леория знала, где находится ее сакральный партнер. и осознание того, что она потеряла с ним привычную связь, повергло девушку в полное смятение. Да, наверное, было неудивительно. Как за такой небольшой срок она могла настолько привыкнуть и к волнующим ощущениям от чтения его эмоций. Как же быстро принимаешь все хорошее и как долго забывается все плохое, в который раз подумала она. Ну же, мне просто необходимо привыкнуть жить без него, приободрила она себя. Но сердце продолжало учащенно биться, и ощущение непоправимости застыло в груди холодным комком. Неожиданно теплая струнка дрогнула где-то внутри и ударила по оголенным нервам. Она почувствовала его присутствие где-то в доме, внизу. Тёплое ощущение. Она глубоко вздохнула и выдохнула, почувствовав огромное облегчение. Это действительно сильнее меня, но я уже сделала свой выбор и заставлю себя уважать его. Твёрдо сказала себе Герцегиня Монт. В теле появилась уже привычная лёгкость. Она поднялась и подошла к большому зеркалу. Некоторое время она придирчиво разглядывала своё отражение. Огненно-рыжие волосы, словно языки пламени, струились по её длинной сорочке. Чуть раскосые глаза придавали ей ещё больше таинственности, а сочные губы манили своим насмешливым изгибом. Отвернувшись, она сняла со спинки стула тёмно-синее платье с золотыми узорами приготовленная в дорогу. Приведя себя в порядок, Леория спустилась в каминный зал, где ее уже поджидал Арвикс. От взгляда его таинственно глубоких, почти нечеловеческих глаз, казалось, ничто не могло укрыться. Они смотрели прямо в ее душу, заглядывая в самые потаенные уголки. "Я думаю взять с собой несколько сменных платьев и выбранный Эргардом наряд", начала она. Пусть Эргард возьмёт тебе все необходимое, ведь у него есть астральный карман. Скажи мне, как подействовало на тебя вчерашнее снадобье? Она замялась, потом тихо произнесла: "Я чувствую его присутствие, отголоски эмоций. Мне кажется, что теперь я знаю это навсегда. За всё приходится платить, не так ли, мастер? За такую духовную связь и за то, что мне придется расстаться с ним". Живи настоящим, Леория. Только так ты сможешь быть счастливой. Все хорошее когда-нибудь заканчивается. Не волнуйся. Зелье просто еще не успело подействовать. Ваша связь значительно ослабнет на некоторое время. В коридоре послышался бодрый голос Антея, и девушка постаралась скрыть свои эмоции. Доброе утро. Священник улыбнулся, но в его глазах читалось беспокойство. Завтрак уже готов. В зал вошел Эргард, его лицо было совершенно бесстрастным. Доброе утро. Все готово. У нас есть час на завтрак и сборы. Уже встает солнце. Он перевел свои невероятно синие глаза в сторону Леории, и его немигающий взгляд застыл на лице красавицы. Твой гардероб готов. А наши маски? Да, все лежит в сундуке в моей комнате. Коротко ответила она, вцепившись в спинку кресла холодными пальцами. Часом позже они шагнули в дрожащие марево портала и оказались перед двухэтажной каменной постройкой, мало напоминавшей дом деревенского священника. Приходской сельский священник Картей жил обеспеченной жизнью, получая приличный доход с церковного налога, увеличенного его высокопреосвященством с прошлого года и поднятой арендной платы. Он мог позволить себе постройку нового дома и полное закрома продовольствия. Его большой дом мог порадовать глаз любого зажиточного фермера. Роль служителя была совсем необременительной. Он получил классическое образование, включающее начальные духовные знания, но никогда не утруждал себя сочинением проповедей, приобретая уже готовые книги. Не занимался он и проповедованием, и проведением ритуалов, предоставляя это остальным местным священникам изучавшим богословие и освоившим ритуальную практику. Благодаря этому священник Кортей располагал массой свободного времени и спокойно мог заниматься любимым делом росписью по дереву. Ничто не могло помешать и хорошему застолью. Кухарка исправно готовила его любимые блюда: блинчики с грибами, заячьи рагу, утиный паштет, голубиный пирог, сливовый пудинг, медовые пирожные, вишневый рулет с творогом. И многое другое. В погребе всегда был солидный запас красного и белого вина. Священник не испытывал особой привязанности к своим прихожанам, за исключением тех избранных, которые регулярно приглашали его на вкусные обеды. В общем, ничто не предвещало нарушение его гастрономической идиллии и в это утро, когда он восседал за столом, потирая руки в предвкушении удовольствия. Приятный ход его мыслей вдруг прервал ржание лошадей. Он поднялся и подошел к окну. Роскошный экипаж остановился возле его изгороди. Скозел резво соскочил кучер с хлыстом в руке, а также второй сопровождающий. Оба мужчины были одеты в дворянскую форму, похожую на вельтранскую: Черные с золотыми лацканами и гербом рода Камзолы, высокие черные сапоги. Кучер открыл белоснежную дверцу, на которой красовался золочёный герб. И оттуда вышла высокая немолодая женщина, подхватившая увесистый саквояж, который передал ей второй мужчина. В этот момент форейтор поднял голову, и святой отец увидел чудовищный шрам, рассекающий его лицо от виска до подбородка. Кого это принесло в такую рань? простонал карты, осенив себя святым знаком и разворачиваясь к двери. Резво спустившись с лестницы и чуть не растянувшись на еще влажном от уборки полу, Он выскочил на крыльцо, натужно улыбаясь. Внезапно раздался хлопок, и в воздухе между домом и колодцем развернулся самый настоящий портал, из которого вышел высокий худой мужчина с бледным лицом, полускрытым капюшоном черного балахона. Великая триада, родители благородные, помогите, даруйте мне силы, зашептал священник, вздымая руки к небу. Чуть погодя из портала вышел знакомый ему отец Антей, единственный священник, водивший дружбу с охотниками на демонов. Вот принесла нелегкая, а ведь кардинал только указ подписал. Подумал Кортей, но приветственно махнул рукой, спускаясь с крыльца. Его глаза еще больше округлились, когда из портала почти синхронно вышли необыкновенные красоты молодая женщина в длинном серебристом полушубке из королевского меха кеордской лисицы и мужчина в парадной броне, который немедленно подал ей руку, окатив кортею ледяным взором пронзительно синих глаз.